Глава первая Брутальные великаны с каменными лицами, тяжелыми челюстями и высокими лбами – явно не тупые машины для убийства. В боевой форме, покрыты серебристой чешуей, из локтей и костяшек на ладонях торчат шипы, такие же вдоль позвоночника. вальтархи воины с планеты Тория. Сильные, отважные и непредсказуемые. Убийцы-полицейские, охранники, воины Галактического Союза. Кем они только не работают но всегда сами себе хозяева. Захотели – поступили на службу, превзошли любого, преодолели все испытания, доказали, что достойны должности. Решили уйти – никто не удержит, хоть в цепи закуй. В Союзе побаивались этой расы и уважали ее. По сравнению с Мингенами, что улучшали себя с помощью генетики, в всего добились естественным путем. Поэтому и ценились куда выше, нежели самые высокооплачиваемые бойцы с Смингении. Я снова пролистала каталог. Виртуальные страницы двигались по легкому нажатию пальца, и гиганты словно возникали передо мной в полный рост. В трехмерной проекции поворачивались, чтобы рассмотрела получше. Кто в гражданском, кто в военном мундире, а кто и в форме космофлота, кто во что горазд? Удащавый землянин за письменным столом из жидкого камня, прозрачного и словно наполненного льющейся влагой, устал изучать собственный идеальный маникюр и расправлять несуществующие складки на рубашке из тончайшего белого шелка. Его кожаные брюки тоже не имели ни малейших изъянов. В зеркале за моей спиной куда-то и дело бросал взгляд хозяин агентства Альтурия, Максим Андальский. Отражалось холёное лицо человека, лет сорока. Значит, ему не меньше 150. При новом уровне жизни до трех-четырех столетий сородичи все еще отставали от некоторых варварских раз в плане здоровья и физических характеристик. Зато бизнесмены из них – то, что надо. Любого облапошат, заработают миллионы на том, что валяется под ногами, и приумножат выгодными инвестициями. Вот и сейчас Максим Андальский торговал воздухом, что и подтвердил, ответив на мой вопрос прямо и откровенно. Эти ребята сами по себе, я лишь даю информацию. Кто работает охранником, кто по особым поручениям. Вы уж сами договариваетесь. Особые поручения давались киллерам. В отличие от телохранителей, у таких варваров из каталога контактные номера не указывались. Но, насколько я знала, им оставляли сообщения прямо в агентстве, и убийцы связывались, если предложение нравилось. Слава богу, я ищу охранника. У этих ребят все данные прописывались. Возраст, рост, вес, удачно выполненные миссии, даже рекомендации от прежних заказчиков, и те выкладывались. Изучай, не хочу. Впрочем, для меня все вольтархи на одно лицо. Послужные списки представлялись внушительными, стоимость услуг соответственная. Хорошо, редакция оплачивала расходы, сама я бы такие суммы не потянула. «А вы сами кого бы наняли?» – наконец спросила я у Максима Андальского. Тот вскинул глаза к потолку. Мол, тоже мне клиенты пошли. Сами не знают, чего хотят. Позор да и только. Я думала, хозяин Альтурии промолчит или отделается малозначащей фразой, как поступал раньше. Дескать, зависит от целей, возможностей, средств. Максимандальский прославился тем, что почти никто в нашем огромном галактическом государстве наверняка не знал ни его предпочтений, ни его мнения. Но владелец Альтурии вдруг сжалился. То ли мой напуганный вид его вдохновил, то ли солидный гонорар от издания. В зеркале за спиной Андальского отражалась взволнованная женщина лет тридцати, рыжая, белокожая, спортивная, в джинсах-лосинах и свитере. Не знаю, зачем Аксим Андальский поставил это зеркало. Может, чтобы смотреться в него, если отвернется от клиента? В очередной уже раз любоваться собственным холеным видом и дорогущим нарядом? Но, судя по моему отражению, в полной растерянности клиентке сомневаться не приходилось. «Я всегда нанимаю Эльса Хантра, но не знаю, согласится ли он работать на ваших условиях. Этот парень лучший из лучших, но и просит за услуги очень дорого». «Согласится. Я давно за вами наблюдаю. Судя по всему, задание необременительное да и женщина вполне себе ничего». Есть своя прелесть в том, когда заказчица страшнее атомной войны. Всегда можно использовать в стратегических целях, выставить перед преследователями, и пока те очухаются, придумать новый способ нейтрализации. Но работать с красивой женщиной приятней моему варварскому сердцу. Низкий голос принадлежал мужчине, что вошел в кабинет Максима Андальского размашистым шагом, уверенно будто к себе домой. Он выглядел, как все вольтархи Точнее, как самые мощные из них. Глаза цвета сирени изучали меня с интересом. Серая толстовка и джинсы сидели на варваре лучше, чем шикарный наряд на хозяине Альтурии. Длинные и сине-черные волосы телохранитель заплел длинную причудливую косу из множества прядей. Правую бровь телохранителя рассекал шрам. Такой же тянулся и вдоль скулы. «И черт меня побери!» Но они придавали вольтарху только большей привлекательности, брутальности и изюминки. Современные технологии позволяли избавиться от подобных рубцов практически бесследно и безболезненно. Но варвары редко так поступали. Для них такие отметины служили чем-то вроде знака качества – печати истинного воина. Ну, чего брюнуло Эльс опустился рядом со мной на диван из специального пластика. Тот менял форму и подстраивался под тело. «Не переживай. Анатолия, планета опасная. Там хищников уйма, есть и дикие аборигены. Но я там уже раз двадцать путешествовал. Да и работа не такая сложная. За тобой ведь не особо охотятся». Эммм, вот в этом я начала сомневаться. С тех пор, как занялась сбором информации для статьи, мне то и дело приходили сообщения. «Туда не суйся, здесь не копайся, эти материалы не разыскивай». Прилагались и предупреждения. Мол, сотрём с лица галактики, и мокрого места не останется. Убьём, зарежем, на катке переедем. вышлем любимому редактору в горшочке для праха, слишком несговорчивых репортеров. Я вгляделась в лицо Эльса. Стоит ли рассказывать ему обо всём? Или умолчать? Впрочем, если варвару меня охранять, пусть уж берётся за дело со всеми сведениями. Вообще-то мне угрожали, и даже не один раз. На вальтарха мое сообщение не произвело впечатления. Он повел могучими плечами и усмехнулся. «Обычное дело для журналистского расследования действия корпораций. Не переживай, ерунда. Если тебе не угрожают, считай, что ты уже не котируешься как журналист. Вот тогда есть смысл переживать, расстраиваться и бояться». «Ладно, раз Эльса новость не пугает, то и я не стану особенно нервничать». С газетой я только что связался и договорился. Ошарашил Вольтар. Корабль начал готовить. Приходи завтра в наш космопорт, в десять, и не опаздывай. Я заказал маршрут по пространственным брешам, а там, сама знаешь, не протолкнуться. Все куда-то спешат, как будто завтра конец света. До скорого, Лина Лэйси. С этими словами Эльс поднялся и скрылся за дверью. Я ошарашенно посмотрела на Максима Андальского. Но тот даже бровью не повел и взглядом указал на выход. Хорошо, нас ждут великие дела. Вперед, Лина Лейси. Писательский и журналистский псевдоним стал для меня второй кожей. Уже я не вспомню, как звалась когда-то. Да и зачем? Новая жизнь, новые знакомства. Отличная возможность забыть о прошлом. Оставить боль и разочарование в закромах памяти. За семью замками. Что ж, пора. Я закрыла виртуальный каталог, и громилы пропали. «Спасибо, что уделили мне время», – произнесла скорее по привычке. Максим Андальский, тем не менее, кивнул и снова поторопил, на сей раз жестом. Я проскользнула за массивную на дверь из зейроля, фиолетового металла, с планеты Вейронгов, крылатых гуманоидов, в союзе прозванных синими ангелами за цвет кожи и крылья. Вещество было прочнее титана. При обычной температуре гнулась но не ломалась а весело меньше пуха. На родине Вайронгов много полезных веществ. Например, мейюль. Сок растения майли, настойный на обычном земном спирте. Выпил, и можешь не спать, не есть несколько дней. Превращаешься в машину для выполнения миссии. Никакой энергетик рядом не стоял. И главное, ни малейших побочных эффектов, если употребил раз или два. А вот затем... Привыкание и лечение. Получай счет за желание легкости бытия и расплачивайся. Альтурия располагалась на верхнем этаже гигантского здания, прямо на Эврике, искусственной планете со всеми удобствами. Тут тебе и лето, круглый год, и все чудеса цивилизации. Главное – иметь тугой кошелек. Ведь день жизни на Эврике стоил больше года жизни на Земле. Еда, транспорт, пользование связью по браслетам-компьютерам компьютером Про одежду и коммунальные услуги лучше не упоминать. Самолет приобрести дешевле. За дверью располагалась открытая площадка, со всех сторон огороженная невысоким парапетом. Над головой раскинулось лазурное небо, красивее которого нет во Вселенной, если верить нашим ученым, путешественникам и поэтам. Я приблизилась к окружности, прочерченной на сером камне площадки. Лёг раскрылся, предлагая прыгнуть в воздушный лифт-телепорт. Второй раз за всю жизнь я пользовалась этим аттракционом для богатеев. Не хватает ребятам остроты жизни, хочется новенького и адреналинового. Вот и отрываются. Нет бы сходить на обычную работу, постоять в пробках на воздушных трассах, послушать витиеватые комплименты соседей и многоэтажные высказывания тех, кто сзади, слетать на пару репортажей, написать их в сроки, отведенные редактором и без ног вернуться домой. На утро посмотреть комментарии в галанете от любимых коллег конкурентов что спятый видят как ты уйдешь из профессии, освободив им место в редакции посчитать колы и снова приняться за дело вот это я понимаю испытание я зажмурилась и прыгнула казалось все пропасть пустота падение наверное так чувствовала себя алиса, когда свалилась в яму за кроликом. Падение резко замедлилось, вдруг почернело, и я очутилась у входа в здание. Вернее, за входом, словно уже вышло из двери. Вокруг зеленел пышный парк, засаженный самыми диковинными растениями во Вселенной. Стеллеры смахивали на стеклянные нити, натянутые на невидимый круглый каркас. Архо называли деревьями антигравитаторами. Стволы не толще моего пальца вздымались высоко в небо и венчались раскидистыми кронами. Снизу похожими на брокколи. Удерживались благодаря особенным свойствам растения. Оно действительно побеждало силу тяготения. Бойстры, цветы размером с небольшой домик, напоминали алые ирисы. Внутри таких соцветий можно ночевать, если выдержишь сильный мускусный запах нектара. Глаза разбегались от диковинок. Жаль, времени рассмотреть их уже не остается. Надо готовиться к грядущей миссии. «Ладно». Вот выживу, спасусь от преследователей, напишу сенсационный материал и стану богатой и знаменитой. Вернусь сюда и каждый кустик исследую, каждого насекомого сфотографирую. Мечты, мечты. Я вздохнула и устремилась к зеленому джипу редакции. Водитель ждал, как и велела моя начальница. Ета Гулия – гуманоид рептилия с планеты мака сплошь покрытый морями, болотами и озерами, мог не есть и не пить сутками. Замирал в ожидании и словно бы останавливался. Поэтому его так оценили в нашей редакции. Отправил на задание, и водитель в состоянии ждать целый день, пока журналистка кормит и поет «Ньюсмейкер», дающий материал для статьи. Стоило мне дернуть ручку на дверце, как ярко-желтые глаза еды распахнулись, а узкие ноздри втянули запах. «Свои», – водитель улыбнулся, показав ряд острых ровных зубов – и машина стремительно взмыла воздух. Одевался Ед в традиционный для баригенов маки, пёстрый халат с яркими шароварами, предпочитая синие и фиолетовые. На ногах носил нечто вроде восточных туфель с золотым напылением и загнутыми вверх смешными носами. Я откинулась на спинку сиденья, бессмысленно изучая затылок Еда, лысый череп сероватой кожей и перламутровыми чешуйками вместо волос. «Удачно сходили!» Баритон-красца, так называли себя сородичи шофера, слегка вибрировал из-за особенностей связок. Благодаря им предки-еды охотились, зачаровывали добычу голосом, гипнотизировали и убивали. Бифтексу подобных телодвижений не требовалось, никуда он с тарелки уже не денется. Так что целевизованные красцы не охотились уже много столетий. Большинству нравились голоса гуманоидов с маки, они убаюкивали и успокаивали. Не знаю, очень надеюсь, что так. Недолго поразмыслив, поделилась я, наблюдая, как за окном парк из сказочных растений сменил обычный пейзаж Эврики. Высокие деревья, чьи стволы словно нарочно изогнуты в разных направлениях. Кроны кустарников сплошь усеянные большими резными листьями, трава, похожие на голубую осоку, и мелкие полевые цветы, словно камушки, на сарафане деревенской красавицы. На Эврике жили обособлено. Между отелями-владениями местных богатеев и космопортом пролегали километры нетронутой природы. Коммуникации строились по последнему слову техники. Отходы разбирались на молекулы и возвращались в природу, не причиняя ей ущерба. Температура воздуха, воды в кранах, влажность и давление в доме регулировали силой мысли хозяина. Электроника ловила мозговые вибрации и мгновенно выполняла пожелания. Вот почему жизнь на этой планете так дорого стоила, и она действительно того стоила. Такой вот каламбур. Отель «Венеция» показался за небольшим горным хребтом, похожим на ящерицу, что свернулось кольцом. Невысокое здание напоминало китайские храмы с уплощенными трапециевидными крышами. Пестрое и почти такое же высоченное, как и то, где располагался офис Альтурии. Вокруг очередной парк диковинных растений с беседками и скамейками для отдыха, качелями и киосками с явствами разных планет. Меня почему-то не оставляла ассоциация с лунопарком, где веселилась в далеком детстве. В воздухе витали самые разные запахи. Допритер сладкий цветочный, кислый и терпкий аромат специй, острый от жгучего перца и других похожих приправ. Оранжевая галька захрустела под ногами. Из кирпичного цвета двери в отель выскочил уже знакомый мне дворецкий Мельтрих, коренастый землянин лет тридцати пяти, с короткой стрижкой и военной выправкой в синей форме, золотистой вышивкой. Распахнул дверь и взял сумку, хотя этого и не требовалось. Мой багаж почти ничего не весил. В холле сейчас никого не было. Впрочем, это и не удивительно Самый дешевый номер Венеции – Стоит, как месячная путевка, на один из самых фешенебельных и престижных курортов. Просторный зал выглядел эффектно. Стены цвета морской волны – блестящие, но не скользкие полы в тон. Стойки ресепшена, украшенные статуэтками птиц, похожих на лебедей серебристым оперением, колонны, а между ними столики для отдыха, из все того же жидкого камня. Свет играл внутри диковинного минерала, и чудилась там влага, чистая, прозрачная и она то плещется, то играет на солнце, а то переливается из стороны в сторону. За ресепшеном застыли две девушки из расы сотлов, гуманоидов с узким, как лиана, телом и серой, словно пергамент кожей, одетые в синие брючные костюмы с нашивками в виде все тех же птиц, символа отеля. Администраторы приветствовали меня дежурными улыбками, на секунду одинаково сфокусировались, будто спрашивали, не требуется ли чего-то. Я помотала головой, и девушки снова замерли в прежних позах Лифтовая кабинка впечатляла, как и все в этом роскошном отеле. Огромная, очень вместительная, с креслами, что подстраивались под тело, она казалась просто очередным номером. Холл 105 этажа самого престижного Венеции представлял собой площадку, огороженную двухметровым каменным забором. На верхнем ярусе отеля предусмотрели только три номера, и каждый имел свою крышу, отдельный вход и ограждение. Я почему-то вспомнила домик на дереве. Внутри моего временного жилища все было по высшему разряду. Ковры пастельных оттенков с изящным узором и мягким ворсом Стены цвета светлого малахита, окна от пола до потолка, кровать на 6 персон как минимум, с резным изголовьем в виде цветов. Несколько внушительных кресел, больше похожих на троны из мягкого пластика. Рабочий стол из жидкого камня, стулья, что подстраиваются под тело. Кухня с агрегатом для приготовления блюд любой расы галактики, холодильником на всю стену и ящиком-телепортом для заказа еды из местного ресторана. Помпезно, вычурно, дорого и очень непривычно для обычного репортера. Раньше я такие интерьеры только в рекламных проспектах и видела – Главное, чтобы все это не оказалось чем-то, вроде прощального ужина смертника. В некоторых старых земных государствах перед казнью аристократов кормили на убой, присылали женщин для ублажения плоти и вообще исполняли любые пожелания, а на утро расстреливали. Я перекинула Дворецкому на чай шесть рушей. Нынешнюю валюту назвали в честь первого президента Галактического Союза планет, землянина Миллиана Роше. Мильтерейх остался доволен, поклонился и, уточнив, не требуется ли мне еще что-то, удалился во своясе. Я первым делом включила видеофон, вызвала истинный виртуальный экран и набрала номер своего главного редактора. Сон и лицо Натильта и Дальвинг – эта раса напоминала темных эльфов, правда, без острых ушей и красных глаз, выглядела усталым, но по-прежнему красивым. Тонкие черты словно вытесали из камня, ярко-синие глаза смотрели в упор требовательно, как и всегда. лильхиана подавила зевок все же на земле ночь, и она не спала исключительно в ожидании моих новостей. «Все хорошо», — нашла опытного телохранителя. Я договор сразу же подписала. Максим хорошо меня знает и вряд ли предложит тебе плохого охранника. С места в карьер начала на тильта. Да вроде бы все прошло терпимо. Чуть понизила я градус оптимизма начальницы. «Не бойся». Я в свои времена репортером и не такие дела распутывала. «Понимаю, ты репортер другой направленности. Привыкла работать в спокойных, можно сказать, тепличных условиях. Упражняться в красивых фразах и эффектных сравнениях. Расследование для тебя как служба в армии для ребенка. Но мы ведь уже все обсудили и решили, что так правильно. Ты сама согласилась, Лина, я не настаивала». «Уверена, что тамошний телохранитель прикроет тебя в любой ситуации. Надеюсь, ты выбрала лучшего». Судя по реакции Максима Андальского, да, он сказал, что и сам работал бы с этим вольтархом. «Стало быть, все отлично». лильхиана зевнула еще раз, блеснув белоснежными зубами и заостренными клыками, свойственными ее расе. «Макс не раз попадал в заварушки. Сама понимаешь, такой у него бизнес». Да и отнять подобную кормушку много кто спит и видит. В общем, покушение для Макса, как для нас, в длиноволосых женщин, мытье головы. Долго, муторно, неприятно, но никуда не денешься. При этом Макс всегда выходил сухим из воды. Ни одного ранения, ни одной травмы, никаких денежных откупных. Тот, кто все это обеспечивал, не просто профи. Он лучший из лучших. Значит так. «Завтра вы летаете». «Телохранитель должен все организовать. Это его работа. На Анатолии для тебя все двери открыты. Запросы в нужные отделы местного управления уже сделаны. Ничего не бойся. Если что, я на связи круглые сутки». Я кивнула. «Спокойной ночи». Лильхиана ответила тем же и прервала связь. «Ладно, мне тоже выспаться не помешает». На земле глубокая ночь, а здесь только-только зарождаются сумерки. Но завтра ранний вылет и опасное путешествие. Стоит хорошенько отдохнуть и набраться сил. Я заказала в ресторане греческий салат с креветками и черный чай с бергамотом. Все доставили немедленно. Ну еще бы, это же Венеция. Любой каприз клиента здесь выполняется молниеносно. Креветки пахли морем и пряностями, нежные кусочки сыра таяли на языке аромат чая разлился по всей комнате. Я неспешно поужинала, наблюдая, как розовый цветок заката медленно увядает у горизонта. С высоты моего номера картина представлялась просто сказочной. Длинное полотно парковых насаждений колебалось на ветру, словно море. Солнечные лучи розовыми лентами легли на упругие изумрудные волны. Перевернутые током воздуха листья белели, словно пузырьки пены. В приоткрытую форточку потянула сладковато кислым нектаром. Стайка гигантских жуков-бабочек с округлым телом и разноцветными крыльями-парусами закружила в бархатной синеве вечернего неба. Они словно исполняли невероятный, прекрасный танец, то превращаясь в красочный шар, похожий на гигантское яйцо Фаберже, зависшее в воздухе, то рассыпаясь искрами фейерверка. Я вдохнула и немного успокоилась. Последние безумные дни довели меня почти до нервного срыва. Но сейчас чудилось. Сама природа, погода и обстоятельства предвещают нам скорую победу. Лильхиана случайно дала мне нынешнее задание. Вообще-то я специализируюсь по репортажам с разных необычных мест и мероприятий. Описываю чудеса флоры и фауны. Неплохо, кстати, в них разбираюсь. Рисую перед читателем словами и метафорами, рассказывая о закатах, прибрежных волнах и прочих красотах, искусственных и природных. Расследование ну совсем не моя вотчина. Я не занималась ими ни разу за свою пеструю и длинную карьеру журналистики. Ни в одном издании, где бы не работала. Я скорее свадебный генерал, нежели настоящий боевой предводитель. Но так уж вышло, что на Земле открыли новый сверхсовременный зоопарк, и меня отправили туда со стандартной репортерской миссией. Разумеется, прибыли планетарной власти. И в этом заключалась их роковая ошибка. Прямо на глазах сотен зевак убили двух членов Совета Земли, очень богатых и влиятельных, полукровок людей и натильнов. Поднялась шумиха, паника. Журналисты разбежались, как крысы с тонущего корабля. На место происшествия прискакала вся королевская конница, вся королевская рать. ОМОНовцев, полицейских, агентов спецслужб у зданий заповедника стало больше, нежели зрителей, что прибыли на мероприятие. А я осталась, в основном из любопытства, хотя ведь еще с детства знала, что любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Надеюсь, все же сохраню эту часть тела, как и остальные свои конечности. Выяснилось, что жертвы привезли из Анатолии редких животных и растения в дар зоопарку. Я потянула за ниточки и воспользовалась старыми репортерскими связями. Они для журналиста – вопрос удачи. Ты можешь всю жизнь заниматься исключительно расследованиями, иметь дело с загадочными преступлениями или махинациями и не заиметь таких же мощных ресурсов. Или же вести жизнь бабочки-репортера, что порхать с цветка на цветок, с одного красивого мероприятия на другое, и внезапно заполучить в руки ниточки – какие даже военным журналистам не снились. Это вопрос не темы, на которой ты пишешь, и даже не качество работы. Дело случая. Вот мне и повезло. Заполучила нужные связи. Посетила пару информационных бюро и электронных каталогов для избранных и вдруг выяснила, что именно на Анатолии располагались шахты, принадлежащие убитым. Добывались там редчайшие ископаемые – олидианы. Сейчас их использовали для полной регенерации тела, омоложения и даже продления жизни. богатеи могли вдвое увеличить свой век и выглядеть втрое моложе ровесников. Причем, что самое поразительное, олидианы не выводились из клеток, оставаясь там и продолжая действовать год из года. Лишь несколько во Вселенной веществ могли связать молекулу ценного металла и вытянуть из гуманоида. Желающим практически вечной молодости и очень долгой жизни оставалось лишь взять список, что не стоит употреблять в пищу из самых экзотических продуктов, и дело в шляпе. Тех, кто владел шахтами, владел, по сути, философским камнем. Кроме медицины, минералы применяли в постройке космических лайнеров последних поколений. Буквально парочка камушков, и топливо можно уже не использовать – Корабль сам заряжался и перезаряжался при необходимости, как вечный двигатель. Исключительно за счет движения. Камни вбирали энергию и переобразовывали. Причем вбирали ее не только за счет движения самого корабля, даже от космических тел, что проносились неподалеку. В дни обострения межрасовых конфликтов бои могли длиться неделями. Военные корабли заряжались от обломков побитых истребителей, от врагов, что проносились мимо и снова рвались в бой. Конечно, существовали ограничения. Живым существам, в отличие от машин, требуется отдых, сон и расслабление. Но Олидианы показали, на что способны в полной мере, и быстро выросли в цене, почти до небес. Естественно, за шахты велись подпольные бои. Когда-то за них судились. Не так давно там случились грабежи. Однако воров быстро поймали на промежуточной транспортной станции, минералы конфисковали и вернули владельцам. Уверена, убийство хозяев месторождений – не совпадение. Бизнес, конечно, чужакам не достался, остался в семейном ведомстве. Но там, где крутятся большие деньги и даруется шанс долголетия, родственные отношения порой теряют смысл и важность. Зависит от приоритетов. Уж мне ли не знать? Моя мать родилась возле шахты по добыче оледианов, поэтому я и не старела. И никто из медиков не понимал, почему. Сходились на том, что излучение множества минералов воздействует на тех, кто появился на свет неподалеку, словно дарует им дополнительный запас жизни и молодости. Вот так и закрутилось мое расследование. Лильхиана схватилась за эксклюзив, пока только полиция знала о том, что я выяснила. Остальные СМИ бродили в потемках лжи властных структур и бессмысленных сплетен простых граждан. Не повезло им, не имели моих давних связей. Надо было как-то очень давно выручить одного видного политика, скрыв его причастность к уничтожению популяции тарсиков, очень редких животных с планеты Европа. Упомянутый политик Амир морингов землянин по рождению, неосторожно доверил управление своими компаниями родному брату, нечистому на руку. А тот вложил большую часть прибыли в очень выгодное по деньгам браконьерство, в добычу прозрачно-голубых, переливающихся всеми цветами радуги, костей, тарсиков из которых изготавливали дорогие украшения с небольшим тонизирующим эффектом для владельца. Амир полностью доверял брату и документы подписывал, не читая. Я поняла это, когда с ним встретилась. Такое удивление и ужас подделать сложно. И вот что мне тогда сразу понравилось. Амир не пытался подкупить редакцию, не предлагал отступные, чтобы статья не вышла. Лишь сказал, что ничего не знал но готов в полной мере нести ответственность за все, сделанное под его фамилией. В тот момент я все и решила. Журналисты не всегда продажные, падки на бомбические материалы и жадные до скользких подробностей из жизни богатых и знаменитых. Мы такие же люди, как и все остальные. Плохие и хорошие, с мечтами о власти любой ценой, популярности любыми средствами или пониманием своей ответственности перед обществом. Конечно, пожелая быстрой сенсации – Выдала бы причастность компании к нелегальной охоте и прощай карьера Амира. Уверена, мои акции в мире журналистики моментально взлетели бы до небес. Как же? Вскрыла темные делишки проворовавшегося властного чиновника, вложила всю лепту в борьбу с коррупцией. Такие материалы рождаются сенсациями, если имеют под собой реальную основу. Да даже если и не имеют – базируется лишь на совпадениях, намёках, невозможности доказать обратное. И то делают журналистам имя. Но я решила, что несправедливо заставлять Амира платить за тёмные делишки брата. Материал так и не вышел. Я отдала всё, что нарыло в соответствующей инстанции. Начались закрытые суды, расследования. Амира оправдали как непричастного». Однажды я вернулась домой и обнаружила, что вся квартира благоухает, как оранжерея и выглядит словно живая радуга. Изысканные ирисы, пушистые герберы, чувственные розы и нежные орхидеи. Корзины цветов толпились повсюду, а рядом с каждой обнаружились такие же с фруктами. Крупные арбузы похрустывали от спелости, а дыня тянула сладостью и свежестью, манго выпускали наружу большие капельки медового сока. Но самыми красивыми... Оказались букеты из ягод. Ромашки и желтых блестящих черешенок, похожие на бутоны роз, огромные ароматные клубнички. Я, наверное, ела все это больше месяца. Хорошо, что нынешние холодильники выпускают с функцией невидимой капсулы. Самое подходящее сочетание давления, температуры и влажности, плюс газы-консерванты естественного происхождения позволяли хранить лакомства до полугода. С тех пор Амир помогал мне в работе. Выбивал пропуски в любые сверхсекретные информационные бюро, каталоги и заведения. По первой же просьбе и даже намёку. Я уже привыкла на него полагаться и ещё ни разу не ошиблась. Амир Мерингов умел ценить то, что для него сделали, и никогда не забывал о благодарности. Однажды я спросила у Амира, почему вы до сих пор это делаете? Вам не надоело мне содействовать? Мерингов усмехнулся в видеофон. «Я до сих пор могу это делать. И это до сих пор благодаря вам». Больше мы подобного не обсуждали. Я при случае обращалась к миру и быстро получала все, что требовалось. Так же началось и нынешнее расследование. Лильхиана мгновенно смекнула, что посвящать еще кого-то в дело с убийствами очень опасно и опрометчиво. Любой репортер, журналист или телевизиончик способен продаться конкурентам. Тому, кто больше заплатит, предложит должность пожирнее или найдет кого-то другого – не чистый рычаг давления. Мне Лильхиана полностью доверяла, именно после случая с Амиром Меринговым. Кстати, она почти сразу же поддержала мое решение и тоже отказалась от сенсации. Заставить написать материал или передать ей исходники начальница, конечно, права не имела». Но вот пригрозить увольнением с волчьим билетом под каким-то благовидным предлогом, понизить в должности, отказать в премии, даже вообще во всех будущих премиальных, имела полное и ничем не ограниченное право. Лильхиана не чтила мораль и порядочность, не поклонялась честному подходу к делу, но, как никто, умела оценивать риски и потенциальные прибыли. Думаю, она заранее все знала про мира и предполагала, что тот пригодится принесет газете значительно большей пользы, чем та однодневная сенсация, которую мы так и не выпустили. В итоге расследование пришлось доверить мне под видом репортажа с Анатолией о местных уникальных флоре и фауне. Лильхиана сомневалась, и я тоже. Но отдавать кому-то такой материал выглядело глупым и недальновидным. Вопреки слухам, которые щедро распространяли конкуренты, начальница беспокоилась за своих людей, стремилась обеспечить нам моральные условия работы и не особенно радовалась опасностям, что ожидали меня во время расследования. Переоценить их, увы, было трудно. Подобное чистое покушение мог организовать лишь тот, кто вхож в высшие круги власти, имеет почти неограниченные средства и готов на любые преступления ради собственной неведомой цели. О ней мы пока ничего не выяснили. Определённая миссия предстояла более чем опасная. Мы с Лельхианой очень боялись, поэтому долго сомневались, советовались и меняли решение. Но, наконец, пришли к общему знаменателю. После чего я и отправилась на Эврику. Получила достаточно средств для пары дней жизни на планете, аренды корабля и оплаты телохранителя купе с жёстким приказом начальницы – Если что, немедленно связаться и подключить к делу другого журналиста, а, возможно, полицию и спецслужбы, если уж совсем запахнет жареным. Я понимала, во что вязалась с самого начала, но прочувствовала это лишь значительно позже. Впрочем, что не делается, все к лучшему. Номер Лильхианы всегда оставался у меня в каталоге для срочных вызовов, а еще номер Амира, Галактической полиции, Десанта и ОМОНа, который журналисты имели право вызвать самостоятельно. Плюс еще один номер, который, как я очень надеялась, никогда не потребуется. Его мне тоже подкинул Амир Мерингов. Вызов направлялся прямиком к главе галактической разведки и отдела по борьбе с коррупцией в крупных властных структурах. Ни один обычный гражданин не мог позвонить ему напрямую. Ни один крупный бизнесмен не сумел бы связаться с ним без посредников предварительного приема у более низких чиновников или хотя бы письменного запроса. ни один, кроме меня. Одно движение пальцем, и сигнал о помощи уже в дороге. Пара кодовых слов, и меня летят выручать специалисты военного дела. Это несколько меня успокаивало, по крайней мере, отчасти обнадеживало. Хотя я не могла не понимать, что до чужой планеты, на окраине галактики или заброшенной станции в космосе, Даже они доберутся отнюдь не сразу, и за это время может случиться все, что угодно».